Гусь, ты пьян. Ах, до чего ты пьян, коммерческий директор тугоплавких металлов. Только ты, только ты знаешь, почему ты пьян. Но ты никому не скажешь. Мы гуси гордые. Вокруг тебя Фрины и Аспази вертятся, словно легкие сельфиды, и все веселяют тебя, директора. А? Ах, это ты, манекен, манекен. Одному тебе, молчаливый манекен французской школы, я доверю свою тайну. Я. Я влюблён. Кто здесь? Ах, это ты, Зойка. Ты подслушала меня. Вот так мастерская. Айда пошивочная. Ты гениальная женщина, Зойка. Хочешь, я выдам тебе удостоверение? Предъявительница всего есть действительно гениальная предъявительница. <свят> Давай рассылую тебя в твои щеки французской школы. Но никому, Зоя, никому. Змея, змея обвела мое сердце. Я догадываюсь, что она дрянь. Но она победила меня. Ну, гусь. Но стоит ли так мучиться? Ты найдешь другую. Ах, нет, не найду. Но все равно, Зоя, найди мне кого-нибудь, чтобы хоть на время забыл ее и вытеснил из своего сердца. И... Да, иначе в Москве на Садовой улице произойдет катастрофа. Гусь разрушит свою семейную жизнь с двумя малютками, очаровательными ангелочками, похожими друг на друга, как червонец на червонец как Зоя, Зоя, она просто, просто не любит меня. Знаешь, Гусь, мой старый приятель, а ты подожди только несколько минут, и ты увидишь такую женщину, что забудешь про все на свете. И она будет твоя, потому что кто же еще с тобой гусем может тягаться? Ну... Спасибо тебе, Зоя, спасибо. Я хочу тебя наградить, сколько я тебе должен. Нет, эти вечера мы устраиваем складчину, на ты мой дорогой друг и гость, тебя я ничего не беру. Ну, ты не хочешь брать, я хочу давать. Гусь широк, как Волга, когда пылает его душа. На, держи 400 рублей. Мерси. Зови сюда всех, я буду всех награждать. Каждый труд достоин награды. Администратор... Ты устроил в Москве Париж, в котором отдохнула моя измученная душа. Да, держи. Данкешан. Девочки, кого наградить? Кого наградить, девочки? А золочу! А золочу, девочки! А золочу! Золочу! Аллилуйя! Что это значит, любезнейший? Чему я обязана этим ночным визитом? И как вы сюда попали? Через черный ход. У меня ключи от всех квартир. Извиняюсь, Зоя Денисовна. айда пошивочная, айда мастерская мастерская. Топереча все понятно. Открыли вы здесь, Зоя Денисовна... Молчать! Когда все разойдутся, заходите, Аллилуйя, уладим. Уладим, уладим... Держите. Вот это другой разговор. Наглец. Я не могу, господа. Я больше не могу. Не могу. Павлик, В зал. В залу, Павлик терпите. Терпите, Павлик. Я терплю. Я терплю, господа. Ало, плисла. Давай сюда. Пожалуйста. Пожалуйста. Ну, ну, проходите, проходите, Алочка. Я вас выпущу сюрпризом Здесь. для всех сюда. Да. Господа, пожалуйста, прошу проходить. <реклама> Занимайте места, пожалуйста. Борисович, пожалуйста, занимайтесь. Иван Василь, дорогой. Своя Денисовна. Своя Денисовна, вы просто фея. Господа. Гениально. Ах, не гениально нашатырным спиртом за такие а -а -а. вещи в Ростове Ой, можно. Это, э господа, Наталья. господа, господа <реклама> внимание, господа. Сиреневый <реклама> туалет демонстрировался в Париже на вечере у Президента Французской Республики. Цена 6 тысяч франка. Ателье! что такое очень хорошо очень, очень, очень, очень, очень, очень, очень, очень. очень. слышали а Вы очень, очень, хорошо, хорошо. Очень. очень хорошо браво Алло Владимирна браво